В завершении этой истории хотелось бы сказать, что любовь Анны Австрийской и герцога Бекингема по праву можно было бы назвать романом века. Ибо вряд ли можно назвать другую пару, которая заплатила бы такую дорогую цену за несколько мимолётных свиданий, большая часть которых была абсолютно невинной. Да и то, что произошло между ними в конце концов, выглядело сущей постаралью на фоне придворной жизни того времени, когда супружеская верность считалась скорее пороком, нежели добродетелью, а любовные связи с гордостью выставлялись на показ всему свету. Любовь к королеве позволила герцогу Бекингему в конце жизни стать именно таким благородным рыцарем, каким мы его знаем по роману Тюма. В самом деле, Герцอก остался в памяти потомков именно благодаря тому, что был любовником французской королевы и возможно трагически погиб именно из-за этой любви. При этом почти никто уже и не знает о том, как начинал этот красавец. Право слово, превратиться из жалкого куртизана в политика, а из зналожника в романтического влюблённого мало кому удавалось. Джорджу Виллерсу, отпрыску бедного провинциального дворянина и горничной, это удалось.